в Сен-Жюстиене никто не знал о нашей связи, так же как и в Триане, за исключением моего брата, невестки Франсуазы. Мы были осторожны. Она входила через маленькую дверь с улицы Гамбетой и попадала прямо на лестницу, по которой можно подняться в комнату, минуя кафе. Вы, конечно, доверяете своему брату? Он только улыбнулся подобному вопросу. Его брат это всё равно что он сам. «А вашей невестке тоже?» Лючья любила его почти так же, как и Венсана, конечно, другой любовью. Как и они, она была итальянка по происхождению, и семья была для нее превыше всего служанка. Даже будь она без памяти влюблена в тони, Франсуаза никогда не стала бы писать анонимок. «Ну, тогда остается некто», — едва слышно пробормотал месье Дьем, отвернувшись, — Так что солнце заиграло в его непокорных волосах. Кто же? Вы не догадываетесь? Вспомните все, что рассказывали мне во время последнего допроса. Желаете, чтобы секретарь зачитал вам? Он покраснел и отрицательно покачал головой. Невозможно, чтобы Андре. Почему? Но все это будет еще не скоро. Пока же он спускался по лестнице вслед за Франсуазой. стараясь, чтобы ступеньки не заскрипели. Отель «Путешественник» был построен во времена дилижансов. Тони на мгновение приостановился пред голубой комнатой, за дверью была тишина. Не слышно было ни звука, означало ли это, что Андре, обнаженная, все еще лежала в постели. Франсуаза потащила его дальше по коридору, который заворачивал под углом и показала на маленькое окошечко, выходившее на скат. сарая. Справа целая копна соломы, прыгайте смело. Раздалось громкое кудахтанье, когда он спрыгнул во двор, но через мгновение он уже перемахнул через внутреннюю стену и оказался перед нагромождением старых автомобилей и запчастей. Служащий заправки в белом комбинезоне в это время наполнял бак автомобиля и даже не повернул головы. Тони проскользнул мимо, очутился в переулке, где сначала запахло затхлой водой, а затем повеяло запахом горячего хлеба из окна пекарни. И вот, наконец, улица Соль. Он уселся за руль своего грузовичка, на котором на желто-лимонном фоне черными буквами было написано «Антуан Фальконе», «Тракторы», «Сельскохозяйственное оборудование», «Сен-Жустен-де-Ру». Пустия четверть часа он уже чувствовал себя в гармонии со всем миром. Как же объяснить то болезненное чувство, которое возникло потом? Это был не страх. У него не возникло тогда ни малейшего подозрения. Вы не испугались, увидев, как он выходит из здания вокзала. Да, нет. Немного, зная характер Николая, его привычки, его слабое здоровье, о котором он так заботился. Тони обогнал Трианн, чтобы выехать на дорогу к Сен-Жюстену, минуя вокзальную площадь. Возле моста, через Орно, целая семья удила рыбу, включая и маленькую девочку лет 6, которая поймала рыбёшку и теперь не знала, как снять её с крючка. Конечно, парижане летом их можно было встретить везде. Они останавливались и у его брата И только что из голубой комнаты он узнал их по характерному акценту среди беседующих на террасе. Дорога пересекала поля, засеянные 2 недели назад, виноградники, луга, на которых паслись коровы местной породы, пёстрые с чёрными мордами. Сен-Соверин был в 3 км езды и представлял из себя лишь небольшую улочку и несколько ферм, разбросанных вокруг. Затем справа начинался лесок, названный рощей Сарель по имени хутора, который находился за ней. Именно здесь, в нескольких метрах от неоасфальтированной дороги, всё и началось в сентябре прошлого года. Расскажите мне о начале вашего романа. Тот же вопрос ему задавали и в начале расследования. Жандарм Истриана, лейтенант, инспектор криминальной полиции Пуатье, затем судья Дьем. худои психиатр, его адвокат господин демарье и уже под конец председатель суда присяжных. Одни и те же слова звучали неделями,